Вместо того, чтобы паниковать и бросаться грудью на защиту своего молодого мужа, она вела себя спокойно, словно сытый удав. Вероятно, в душе она просто не верила в то, что ее благоверный замешан во что-то действительно серьезное и рассчитывала, что с минуты на минуту все разъяснится ко всеобщему удовлетворению. Гуркин, как я уже говорил, покладисто начал Вихров, положив ногу на ногу и зажигая для себя сигарету, уже влез однажды в дело о торговле наркотиками. Правда, он проходил по нему как свидетель, хотя подозрения против него были. С тех пор он посолиднел поступил в аспирантуру, начал преподавать, женился на обеспеченной женщине. Впрочем, при проверке выяснилось, что ее доходы только видимость. А фирма — ничто иное, как мыльный пузырь. Нет-нет, там все легально, все по закону. Но она не только не приносит своей владелице дохода, но, напротив, требует постоянных денежных вливаний. И эти вливания постоянно идут. «Гуркин!» — азартно воскликнула Мила. «Значит, этот подлюга действительно богат!» «Еще бы!» — хмыкнул Вихров. — В родном учебном заведении у него была целая сеть распространителей наркотиков. — Да он просто сидел на деньгах, ваш умница Гуркин. — Но зачем ради всего святого он нанялся ко мне на работу? — воскликнула Мила. — Хоть убей, я этого понять не могу. — Зачем изображал из себя нищего? — Вы были его крышей, — коротко пояснил Вихров и добавил. Сейчас объясню. Наркотики Гуркин у себя не хранил. Они лежали в тайнике. И доставала их оттуда его сообщница. «Капитолина Захаровна?» Трагическим голосом заявила Ольга. «Да нет. Медсестра Жанна!» Покачал головой Вихров. «Жанна?» Хором воскликнули все присутствующие. А Мила добавила. «Этот одуванчик на тонких ножках». Это пушистая белая киска. Нет-нет, вы ошибаетесь. Наверное, Гуркин использовал ее в темную. Ну, конечно, усмехнулся Вихров. В условленный день Жанна приносила в квартиру Капитолины Захаровны порцию наркотика. Это был как раз тот день, когда Гуркин отрабатывал у вас в квартире, Людмила Николаевна, свои полторы тысячи рублей. Затем, когда Гуркин уходил, а уходил он, следует заметить, строго по часам. Жанна приоткрывала дверь квартиры Капитолины Захаровной и, когда тот проходил мимо, совала ему в руки пакет. Гуркин клал его в карман и удалялся. Он даже в подъезде не задерживался. Не было никакой заминки. Так что, если бы вы даже не сразу закрыли за ним дверь, вы бы никогда ни о чем не догадались. — Подождите, подождите! — наморщила лоб Мила. «Как они могли разработать такую схему? Ведь она включает и меня. А если бы у нас с Гуркиным не было никакой договоренности о том, чтобы он изображал моего ухажера? Ну, тогда он приложил бы максимум усилий, чтобы стать вам настоящим другом», — усмехнулся Вихров. «Не могли торговцы наркотиками разработать столь рискованный план?» — не соглашалась Мила. «А что, если бы я вообще не захотела знакомиться с Гуркиным? Это просто у меня в жизни в тот момент так сложились обстоятельства. А сложись они по-другому. Я бы Гуркина отшила сразу же? Я вообще не знакомлюсь на улицах. Ольга, подтверди!» «Подтверждаю», — сказала Ольга. «Вы чертовски умны и проницательны, — Людмила Николаевна похвалил Вихров. «Преступники, разрабатывая план имели в виду совершенно не вас, а пустую квартиру на третьем этаже. Квартира сдавалась, а Капитолина Захаровна искала приходящую медсестру. Все складывалось как нельзя лучше. Гуркин должен был снять квартиру якобы для того, чтобы уединяться для творческой работы. А Жанна работала бы по контракту. Никому не подкопаешься. У них уже все было на мази. О жилье для Гуркина договорились. Жанна на работу устроилась. Но тут хозяин квартиры на третьем этаже внезапно дал отбой. К нему приехал родственник из Красноярска, которому должны были делать в Москве сложную операцию. Никто не знал, сколько времени этот родственник здесь проживет. Гуркину в квартире отказали. Пришлось что-то срочно придумывать. Нужен был повод, чтобы ходить в этот самый подъезд свободно, чтобы эти походы не вызывали ни у кого вопросов. И он решил, что если познакомиться здесь с какой-нибудь симпатичной женщиной, это решит все его проблемы. И он познакомился с вами. В подъезде вы одна хотя бы приблизительно подходили ему по возрасту. — Мне надо в туалет, — заявил Николай и поднялся. Глазки у него блестели и бегали, и Мила подумала про себя, что он успел сожрать еще одну таблетку. Потом родственник уехал. Квартира освободилась, и ее сняли мы с Константином, задумчиво сказал Борис. А Гуркин, получается, менять ничего не стал. Он ведь уже удобно устроился. «Послушайте, но Гуркина ведь только что арестовали». Воскликнула Ольга, не скрывая своего искреннего изумления. «Как вы сумели выяснить столько подробностей обо всем этом заговоре?» «Ну, понимаете ли...» — повел бровью Вихров. «Несколько дней назад мы пришли к Жанне и сказали, что ее песенка спета. Она пообещала, что будет с нами сотрудничать и поможет застукать Гуркина на месте преступления, то есть в момент передачи наркотиков». Она нам, собственно, все и рассказала. Так все и вышло. Жанна, кроме того, рассказала нам все подробности, которые я только что изложил. «Но каким образом дедушкин наркотик попал к Гуркину?» — внезапно спросил Борис. «Это ведь целая партия. И откуда у Гуркина столько денег, чтобы ее выкупить?» «Во-первых, Гуркин не наркобарон» а одно из средних звеньев всей цепочки», — сообщил Вихров. «А во-вторых, к наркотику, изобретенному вашим дедушкой, он уж точно отношения не имеет. То, что он продавал, — вещь вполне традиционная». «Но в квартире у Милы мой муж нашел невидимку», — воскликнула Ольга. «А ты, верь ему, больше взвелась, Мила. Врет он все». «Никакого невидимки у меня не было». «А почему тебя тогда хотели убить?» «Не сдавалась Ольга». Мила замерла с открытым ртом. «Действительно», — обратился к Вихрову Борис. «Что это за фантасмогория с покушениями на Людмилу Николаевну?» «Тут пока у нас еще темное пятно», — смутился тот. «Жанну уверяет, что у них даже в мыслях не было убивать кого бы то ни было» а уж тем более Людмилу Николаевну, связь с которой была Гуркину чертовски выгодна. Поглядев на свой палец с длинным пластмассовым ногтем, Мила внезапно воскликнула. — А трость Капитолины Захаровны? Может быть, у нее свои темные делишки? Вдруг она вообще не инвалид? — Увы, — вздохнул Вихров. Экспертиза показала, что трость Капитолины Захаровны была испачкана пригоревшим вишневым вареньем. «Как же так?» — растерялась Мила. «Как же быть со мной? Выходит, Гуркин во всей моей истории лишь эпизод? Досадная случайность? И где дедов наркотик?» — снова задал сакраментальный вопрос Борис. «И где Николай?» — внесла свою лепту в череду вопросительных восклицаний Ольга. «Николай в туалете. Разве ты не знала, что страх — это лучшее слабительное средство?» «Он там слишком долго», — уперлась Ольга и отправилась проверять Николая. Через минуту она вернулась и мрачно сообщила. Он сбежал. Его куртки и ботинок в коридоре нет. «Вы напугали моего мужа понапрасну. Боюсь, он больше не вернется». «Напугали понапрасну?» накинулась на нее Мила. «Да он же где-то добыл невидимку и жрал его ежедневно. Тебе бы только отмазать своего мужика. Нет-нет, у него рыльца в пушку, иначе бы он не убежал. Он знал, что еще немного, и посыплются вопросы. Тебе он мог бы наврать с три короба, но следователю прокуратуры много не наврешь. Надо объявить его в розыск». «Не получится», — сказал Вихров. «Мне пока что не в чем его обвинить». «А хранение наркотиков?» «Еще не доказано, что у Николая в шкафу действительно хранился наркотик. Кроме того, он может отпереться. Скажет, что знать не знал про тайник. Я же его за руку не хватал». «Лабораторные анализы показали, — начал Борис. «Ваши анализы не являются основанием для чего бы то ни было задержания». «Я должна сама изловить Николая и остаться с ним один на один», сказала Ольга, решительно выдвигая вперед подбородок. «Нет, это должен я поймать его», стукнул кулаком по столу Борис. «Ваш муж — это кончик ниточки, которая может привести к невидимке». «Мне что-то тоже слабо верится, что он нашел банку с наркотиком в аптечном шкафчике». «Попробовал, прибалдел», и просто забрал ее себе. «Согласен», — поддержал его Вихров. «Если бы я съел таблетку, которая всего меня здорово обезболила, я бы первым делом поделился этим фактом с владельцем таблеток. Кроме того, это потерянная этикетка. Если она действительно была, стоило всего лишь запомнить название лекарства и позже приобрести его в аптеке, а не воровать из чужого шкафчика». Мила победно посмотрела на сестру. Та посчитала, что будет излишним спорить со следователем, поэтому промолчала. «Но где этого прохвоста теперь искать?» — вслух подумала Мила. «Неужели он убежит навсегда без своих новых лыж?» Ольга поглядела на нее уничижительно, но снова промолчала, потому что на руках у нее не было ни одного козыря.